Глава 48. Темная, я тебя как человека прошу. Давай сожжем эту дрянь, а!» — заявил Аксель, как только я отцепила от него гримар. «Ты в своем уме?» — возмутилась я. «Во-первых, он трофейный, во-вторых, привязался, и в-третьих, он больше так не будет, да, малыш?» Я почесала корешок у зловреднючей книжицы, и та облаженная зашуршала страницами. «Тогда с тебя штаны!» — процедил парень, осматривая подранную до ткань. «Ну что, ваше высочество, откуда же у меня столько денег, чтобы королевские штаны купить?» — ехидно спросила я. «А я не говорил, что они должны быть новые. За что поишете? заявила Аксель, продемонстрировав лохмотья. «Я не умею», — честно соврала я. «Научишься. Вернемся и сразу сядешь учиться. Лично попрошу госпожу Рулс зачитать тебе курс по рукоделию», — пригрозил Аксель. «И чем ты его так...» — буркнула я, продолжая чувствовать книгу в руках. Гримуарчик виновато зашелестел, а потом щелкнул кованными углами. «Ясно. Книга с характером и совестью. Уникальный случай». «Какие у нас планы по выживанию?» — спросила я, желая соскочить с темы ниток и иголок. «Сначала мы осмотримся, потом выберем направление, а потом будем шагать, пока не дошагаем», — мрачно заявил Светлый. «Прекрасный план, и как я сама до него не додумалась! Сразу видно, передо мной будущий главнокомандующий Королевской Армии». Парень поднял глаза к небу и, кажется, начал молиться. Просить смирения, терпения и выдержки не прибить одну противную темную магичку. Ладно, делаем так, переведя дух, заговорил Аксель. Ты, как самая зоркая, выберешь направление. Как? не поняла я. Залезешь на дерево. — я хотела завопить. Кто? Я, ни за что. Но потом вспомнила две вещи. Первое, мы посреди туманных чащ, помощи ждать неоткуда, вопить небезопасно, И второе, признаваться в таком позорном страхе перед светлым упырем, я была не намерена. «Ладно», — медленно проговорила я, выбирая дерево посолиднее. Посолиднее в пределах видимости был дуб, а потому я сунула под мышку гримор сапала ладонь акселя и повела нас к дереву. «Тебе придется меня подсадить», — сказала я, завязывая юбки узлами. «Угу». «И спустить». «Угу». «И не подглядывать». «Хант, не подглядывать!» «Ладно, ладно, я постараюсь». Я зыркнула на старающегося Светлого и полезла наверх. «Ну как полезла?» Парень меня подсадил, подтолкнул к нижней ветке очень аккуратно и очень тактично, прямо за филей. «Аксель!» — зашипела я. «Да не смотрю, я не смотрю!» «И не трогай!» Последовала секундная заминка, а потом Светлый заявил. «Могу, конечно, не трогать, но тогда ты упадешь. О, тут уже на выбор». «Можно падать прямо на землю с торчащими корнями, а можно в мои сильные руки». «И то он такой довольный, как будто мы не в смертельной опасности, а посреди кондитерской лавки». «Просто подтолкни меня повыше!» «О, это я с удовольствием». В общем, к полному удовлетворению Акселя я минут двадцать пыхтела и карабкалась наверх. И он всеми силами и способами держал меня за все стратегически важные места. Но, в конце концов, мы победили этот дуб. Или светлому надоело слушать мою ругань на каждую попытку меня пощупать. И я забралась на первую ветку. Потом на вторую, на третью, все выше и выше, чувствуя, как от ужаса холодеют руки и потеют пяточки. Но стоило мне высунуться за пределы кроны и осмотреть мир вокруг, я забыла на миг о пережитом мною ужасе подъема и предстоящем еще более ужасном ужасе спуска. Вокруг лежал красивый осенний лес, туманной дымки. Справа виднелся город, видимо, печально известный Белариум, а слева мерцала какая-то хрень. Мне потребовалось несколько минут, прежде чем я сообразила, что вижу защитный магический круг. Я облизала губы, снова посмотрела на Белариум, который даже располагался как-то ближе и удобнее, и опять повернулась к подозрительно мерцающей магии. «Я знала, что это», — Валентайн рассказывал. «И еще я знала, что выбраться из туманных чащ можно из заброшенного города», — об этом говорила Эльза. Но чего я не знала, так это почему. Спустившись с горем пополам, я отряхнулась, развязала юбки и, подняв на очень напряженного акселя взгляд, сказала, «Слева виден защитный круг магии. Насколько я знаю, это брошенная хижина. Там должно быть безопасно, и она ближе. Идем туда».